Глава двадцать третья. Помощница Канонира. «Морей двенадцать», — объясняла Энн, сидя на планшире и ритмично постукивая каблуками сапог по фальшборту. «Соответственно, и видов спор всего двенадцать». «Неужели ты этого не знала?» «Так я ведь всю жизнь прожила в крохотном шахтерском городке», — сказала Локон. «Разумеется, нам рассказывали, что существует двенадцать лун и двенадцать морей». «Но с недавних пор я взяла за правило все подвергать сомнению». «Она разумно делает, что спрашивает, Энн», — написал Форд на дощечке. «Потому что видов спор на самом деле не двенадцать, а тринадцать». «А вот и не тринадцать», — возразила Энн. «Хоть ты не распространяй эту ересь, ладно?» «Никакая это не ересь», — возразил Форд. Это легенда, а легенды не могут быть ересью. Все эти ваши легенды полнейшая чепуха, воскликнула Н. Разве можно верить в подобную чушь, когда даже сами рассказчики не способны прийти к единому мнению? Какого цвета эти так называемые легендарные костяные споры? Чёрные? Белые? Или чёрно-белые? Локан, никого не слушай. «Всего существует двенадцать видов спор». Локон покорно кивнула. Она и еще несколько членов команды стояли на верхней палубе, сгрудившись вокруг носового орудия. Девушка ничуть не удивилась, когда обнаружила на баке Энн. Долговязая судовая плотница частенько околачивалась возле пушки, поминутно стреляя в нее глазами, точно влюбленный без ума подросток. а вот кого локан не ожидала увидеть так это форта этим утром батальёр поднялся на палубу и уселся штопать носки девушка искренне полагала что форт никогда не покидает своего камбуза но оказалось что она ошиблась Что же касается самой Локон, то она с величайшей осторожностью пересчитала зарядные картузы, перекладывая их в алюминиевый ящик, защищающий споры от воздействия корабельного серебра. Лагард наказал следить, чтобы в бочке канонира всегда было не меньше 40 таких мешочков. Это Локон было только на руку. Она рассудила, что ревизия отличная возможность добраться до потайного дна. "12 марей", задумчиво произнесла Локан. "Сколько из них тебе довелось повидать, Н?" "3. Вот сколько", с гордостью сказала Н. "Изумрудная, сапфировая и розовая впечатляет", написал Форд. "Настоящая морская волчица, да? А я видел 10". "Что?" подалась вперёд Н. "Врёшь!" «Зачем мне врать?» «Ты же пират до мозга костей», — сказала Энн. «Все знают, что таким, как ты, доверять нельзя». На это Форд лишь выразительно закатил глаза и продолжил штопать носки. Отвлекшись на разговор, Локон теперь тупо смотрела на алюминиевый ящик и никак не могла припомнить, сколько мешочков она уже переложила. «Двадцать два или двадцать три». Тихо заставнув, она вернула их в бочку и начала заново. Ну и что это за моря? Дотронувшись до форта, чтобы тот поднял взгляд, спросила Энн: "В каких из двенадцати тебе не довелось побывать?" Догадаться не так уж и трудно, написал Форт. Полуночное и багряное, Форт кивнул. Полуночное море, повторила Локон, продолжая считать. «Это то самое, где обитает колдунья?» «Ага», — отозвалась Энн. «А багряное море — вотчина дракона. Однако это не главная причина, почему корабли не ходят этими морями. Споры — вот что останавливает мореходов. Локон, если всерьез метишь в споровщики, ты просто обязана все это знать. Споры большинства морей смертоносны, но споры багряного и полуночного — Просто катастрофа. Держись от них подальше, хорошо? Хорошо. Чтобы попасть в Полуночное море, необходимо пересечь Богряное. Так? Вряд ли мне придётся это делать, сказала Локон и намочила лоб. Хотя, что мешает обойти Богряное море стороной, чтобы попасть в Полуночное? Что мешает? Горные хребты мешают. Их при всём желании не преодолеешь, пояснила Энн. Конечно, можно совершить кругосветку и войти в Полуночное море с противоположной стороны. Это одна из причин, по которым Колдуния обосновалась именно там, написал Форд. Она держит торговые пути через Полуночное море, позволяя ходить по ним только своим кораблям. В сущности, её регион разделяет планету на два полушария. И вот уже который год, как вся торговля замерла, заметил Энн. Однажды король отказался платить пошлину и объявил колдунье войну. Что было весьма опрометчивым поступком, написал Форт и покачал головой. Потому что он даже не может навязать колдунье морское сражение, ведь для этого нужно сперва переправить флот через багряное море, что, как вы понимаете, чрезвычайно опасное предприятие. Локон кивнула, сознавая, что ей, в ее-то возрасте, пора бы уж знать такие вещи. Однако на деле выходило так, что в очередной раз приходится нагонять упущенное. Вот уже во второй раз она порадовалась, что не бросила этих людей. И хотя лишь один член команды имел дело с колдуньей лично, Локон почерпнула много полезных сведений и от остальных. И того 25, объявила Локан, заканчивая перекладывать мешочки со спорами. Значит, нужно ещё 15. Только, пожалуйста, лицо себе не взорви на этот раз, сказала Н. Я его не взрывала. Чисто физически какие-то кусочки от него наверняка оторвались. Зря Улам дал тебе целебную мазь. С парой тройкой шрамов ты бы выглядела зверски круто. На это Локон лишь пожала плечами. Когда Н вновь переключилась на форта, девушка тихо подняла ложное дно бочки и пересчитала припрятанное лагартом ядра, каждое размером с кулак. Чуть ранее, попросив Хака покороулить, Локон проникла в трюм и вынесла несколько обыкновенных ядер. Артиллерийский запас не охранялся. Кому взбредёт в голову красть снаряды? И вот, обливаясь потом, она принялась выполнять свой хитроумный план. Девушке всё казалось, что её вот-вот поймают с поличным, однако беспокоилась она зря. Окружающим нет до вас дела, ведь зачистую им самим кажется, будто за ними кто-то следит. Раз за разом опуская руку в сумку, она подменила все снаряды лагарта на те, что умыкнуло из трюма. Затем, вернув на место фальшивое дно, вновь переместила в бочку 25 мешочков с зефирными спорами. Закончив эту работу, Локан тщательно вытерла руки. На этот раз ни лица, ни защитных очков она не касалась. Вряд ли найдётся человек, который, однажды чуть не решившись в фезиономе, а кто от этого застрахован, захочет прилюдно выставить себя полным дураком. А что делать с ядрами лагарта? Задумалась Локон, затягивая верёвочки сумки, спрятать в моей каюте или украдкой сбросить за борт? "Эй, Локон", окликнула Эн. "Наполнишь для меня несколько мешочков? Я хотела бы попрактиковаться в стрельбе. Если капитан не будет против, то почему бы и нет?" "Ну да, конечно." Соля патону спрашивать у капитана разрешения я не собиралась, по крайней мере, сегодня. Помощница канонира спрыгнула с планшира, пробежала пальцами по стволу пушки и неспешно пошла прочь. Форт, сосредоточенно ша tapшие носки, пропустил этот разговор мимо ушей, и хотя таким, как Форт, по жизни приходится туго, я всегда завидовал их способности опустить взгляд и в ту же секунду выключиться из происходящего. «Как же здорово не слышать весь тот вздор, что болтают люди!» Локон, сев на палубу, обратилась к Форту. «Что за история с Энн и пушками? Ведь она была помощницей канонира, разве нет?» «Полагаю, она и сейчас ею является», — написал Форд. «Официально с должности ее не снимали, но стрелять в ближайшее время она не будет». У Локон перехватило дыхание. Что же Эн такого сделала, прошептала она, наклоняясь к Форту. Ты что, шепчешь, написал Форт. Э, да какая прелесть. Так ты расскажешь о Бен или нет? А что предложишь взамен? Форт, неужели мы каждый раз будем торговаться, спросила Логан. Разве не можем просто так поболтать, как друзья? Но ведь торговаться так увлекательно, написал Форд. За этим занятием я смогу лучше тебя узнать, понять, что для тебя крайне ценно, а чем ты готов поступиться. Давай попробуем. Как будто тебя не воодушевляет перспектива заключить удачную сделку. Я даже не знаю, что ты готов мне рассказать, чтобы получить сведения об N. Устроим обмен информацией. Это будет честно, хотя бы потому, что ты отвлекаешь меня от починки носков. Я не могу штопать и одновременно писать. Поэтому баш на баш. Но у меня нет никаких интересных сведений. Да неужели? А как насчёт ответа на вопрос, что ты здесь делаешь? Какая муха укусила эту симпатичную девчушку, что она стянула у инспектора Камзол, сбежала из родного городка и теперь притворяется пиратом. Локон вновь наклонилась к форту и зашептала, позабыв, что её собеседнику без разницы, громко она говорит или тихо. Неужто я ни сколечко не похожа на пирата? Девочка Да я готов собственной степне ответить, если кто-нибудь мне докажет, что ты за всю жизнь провела в море больше недели, в конце которой мы тебя подобрали. Итак, зачем ты сбежала из родного дома? Я ищу кое-кого, ответила Локон. Того, кто дорог мне. А вот оно что. «Значит, как и с Аллой, ты отправилась бороздить моря в поисках порта, надеясь, в конце концов, воссоединиться с носком...» Форт удалил последнее слово. «Извини, дощечка предугадывает не всегда точно. Итак, ты надеешься воссоединиться с человеком, которого однажды потеряла?» Локон глянула на с Аллой. Рулевая крепко сжимая штурвал стояла непоколебимо точно грот мачта. Как и всегда, взор ее темных глаз был прикован к горизонту. В них читалась та напряженная сосредоточенность, с какой люди пытаются решить особенно трудную задачу, например, отыскать единственную конфету в сумке, полной пустых оберток. Сало и без устали искала своего отца. Непоколебимая решимость рулевой впечатляла. На таком фоне попытки Лока натыскать Чарли выглядели жалко. Обстоятельства несколько разные. Саллы понятия не имеет, где по встречать своего отца. А где Чарли, я знаю наверняка, потупив взгляд, произнесла Локон. Порум мгновение спустя Форд подотронулся до девушки и указал на дощечку. В самом деле? То есть, чтобы вызвать его, тебе нужно скопить денег? Боюсь, что всё гораздо сложнее, сказала Локон. Чарли у колдуньи Она напала на корабль и захватила его в плен. Ох, написал Форт и поник. Мне жаль. Мне тоже. Я едва ли отдаю себе отчёт в том, что делаю. Нужно как-то вызвать Чарли. Локан поморщилась. Мне говорили, что я даже до полуночного моря не доберусь. Я намерен доказать обратное. Правда, каким именно образом, пока не знаю. Если колдуня напала на корабль, то твой Чарли мёртв. Извини, но это так. Тебе надо забыть его и жить дальше. Нет. Он не погиб, твёрдо возразила Локон. Колдуня потребовала у короля выкуп. Вот я и думаю, может, удастся собрать достаточно денег и попросить короля, чтобы он заплатил. Локон написал Форт. «Колдунья никогда не требует денег. Обычно цена ее выкупа — душа человека королевской крови. Деньги для нее ничто!» Логан покраснела, осознав, что в ее поступках полностью отсутствует здравый смысл. Уж не сумасшедшая ли она? «Я ведь с самого начала понимала, что не смогу купить Чарли свободу!» мысленно воскликнула девушка. «Нет бы остановиться на секундочку и подумать!» Всё это время Локан билась как рыба об лёд. Она стремилась решить свою проблему, совершенно не пытаясь вникнуть в её суть. Давай рассуждать здраво. Если за Чарли требуют выкуп, значит, он благородных кровей, так? написал Форд. Так, прошептала Локан. Теперь поверь, этой братии совершенно наплевать на таких, как мы с тобой. Жаль расстраивать тебя, но такова правда жизни. Её надо принять и двигаться дальше. Может, ты и прав, сказал Локон. Итак, свою часть сделки ты выполнила. Теперь настал мой черёд. Как и обещал, я поведаю тебе об N. Но форт, я ведь не сообщил ничего важного, растерялась Локон. Ты не обязан защичивать мне сказанное. Ах, не переживай, написал Форд. Информация о Бен едва ли чего-то стоит. Её знают все, кроме тебя. Рано или поздно кто-нибудь другой рассказал бы. Но ты вёл себя так, будто это тайна за семью печатями. Вообще нет. Я всего лишь спросил, что ты хочешь дать мне в обмен на историю N. Форд ухмыльнулся, дружески ткнул Локан кулаком в плечо и продолжил писать. Не возмущайся понапрасну, да и вообще остерегайся выставлять чувства на показ. Зачем давать людям возможность читать себя, к тому же бесплатно? Что касается Энн, она стала помощницей канонира, когда предыдущий скончался. Между прочим, сама она просилась на эту должность. Никому и в голову не пришло попросить ее сперва выстрелить из треклятой пушки. — И что случилось? — спросила Локон. Де «Да пианице верхом на трёхногой ламе стреляет лучше, чем эта женщина, написал Форт. Однажды она пальнула из мушкета по мишени, но попала в меня, а ведь я стоял рядом с ней. А когда Н доверили навести пушку, в опасности оказались все, кроме её цели. Вот такая она меткая. Луны пробормотал Локон. Может, ей просто нужно потренироваться? Что ж, тренируйтесь. Только предупреди меня, пожалуйста, заранее. Я облачусь в броню и запрусь у себя на камбузе. Форт посмотрел на Локэн. Не всем нашим желаниям суждено сбыться, и надо просто принять эту истину. Кажется, ты сейчас говоришь про меня и моё желание любой ценой спасти Чарли. Вполне возможно. Слушай, Локэн, даже если Чарли ещё жив, Калдуния прокляла его, как и нашего беднягу Старину Хойда. Проклятий у неё целый арсенал, однако суть их одна сломить волю пленного. "Откуда тебе известны все эти подробности?" спросил Локон. "Я узнал эти подробности от нашего капитана, когда она попросила меня выкупить для неё Хойда", объяснил Форт. "Очень уж ей хотелось заполучить его на корабль". Ворона попросила тебя торговаться за хойда, удивился Локан. Но зачем он ей понадобился? Не знаю. Она заинтересовалась, когда услышала о его путешествии к колдунье и о проклятии. Товарищи по кораблю с радостью избавились от хойда. Я предупреждал, что сделка некудышная, однако ворона была настроена решительно. Форц Крушонн покачал головой. Какой ущерб он нанес своей репутации, когда прознают, сколько он заплатил, чтобы нанять безумца в юнге, и его поднимут на смех. А между тем интерес Локон к происходящему на корабле все возрастал. Капитан заставила своих подчиненных пиратствовать, а затем сделала из них беглецов-висельников. Только для того, чтобы они отправились с ней в грозное моря. И теперь выяснилось, что ворона взяла на борт ещё и жертву колдуньи, живущей в тех самых морях. Неужели ворона намеренно посетить колдунью? Локанс взглянула на капитана, а затем совершила по-настоящему героический поступок, в том смысле, что поступила не так, как свойственно поступать героиням истории, к которым мы все привыкли. Локон настолько поразил меня своим подвигом, что я едва ли могу выразить моё восхищение словами. Что же она сделала, спросите вы? А всего лишь подумала. Прежде чем делать выводы, я должна во всём разобраться.